Вспомнил тут я и вашу статейку. В журнале-то, помните? Еще в первое это ваше посещение, в подробности о ней говорили. Повторяю, нетерпеливы и больны вы очень, Родион Романович. Что вы смелы, заносчивы, серьезны и... Чувствовали. Много уж чувствовали. Все это я давно уже знал Мне все эти ощущения знакомы, и статейку вашу я прочел как знакомую. В бессонные ночи и выступления она замышлялась с подыманием и стуканием сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм молодежи. Я тогда поглумился, а теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще, то есть как любитель, эту первую юную горячую пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане. Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность. В ней гордость, юная и неподкупная. В ней смелость отчаяния. Она мрачная, статья-с. Да это хорошо Статейку вашу я прочел, да и отложил. И как отложил ее тогда, да и подумал, ну, с этим человеком так не пройдет. Ну, так как же? Скажите теперь, после такого предыдущего не увлечься было последующим? а Господи! Вы что думаете, я у вас тогда не был с обыском? Был-с. был был Когда вы вот здесь, больной, в постельке лежали. Неофициально и не своим лицом. А былс До последнего волоска у вас в квартире была осмотрено. По первым же даже следам. А... Помните, как господин Разумихин начал вам проговариваться? Это мы устроили с тем, чтобы вас взволновать. Потому мы нарочно и пустили слух, чтобы он вам проговорился. Господину Заметову прежде всего ваш гнев и ваша открытая смелость в глаза бросилась. Ну как это в трактире вдруг брякнуть «я убил»? Слишком смелость, слишком дерзкость. И если, думаю, он виноват, то это страшный боец. Так тогда и подумался. Ждусь. Жду вас изо всех сил. Ну, так жду я вас, смотрю, а вас Бог и дает. Идете? Так у меня и стукнуло сердце. Эх, ну зачем вам было тогда приходить? Смех-то, смех-то ваш, как вошли тогда, помните, ведь вот точно сквозь стекло я все тогда угадал. А не жди я вас таким особенным образом, и в смехе вашем ничего бы не заметил. Вот оно, что значит настроение-то быть. Ах, камень-то, камень-то, помните, камень-то, вот еще под которым вещи-то спрятаны. Ну вот точно вижу его где-нибудь там, в огороде. В огороде, ведь говорили вы, Заметова-то. А потом у меня-то, во второй раз. А как начали мы тогда эту вашу статью перебирать, как стали вы излагать... Так вот, каждое это слово ваше вдвойне принимаешь, точно другое под ним сидит. — Ну вот, Родион Романович, таким-то вот образом я и дошел до последних столбов. Да как, стукнулся лбом и опомнился. — Нет, — говорю, — что это я? — Ведь если захотеть, то все это, — говорю, — до последней черты можно в другую сторону объяснить. Даже еще натуральнее выйдет. — Мукас. — Нет, — думаю, — у меня бы уж лучше черточку. Да как услышал тогда про эти колокольчики, так весь даже так и замер. Даже дрожь прохватила. — но думаю, — вот она, черточка и есть, оно. Да уж и не рассуждал я тогда, просто не хотел. Тысячу бы рублей в ту минуту я дал своих собственных, чтобы только на вас в свои глаза посмотреть. как вы тогда сто шагов с мещанинишкой рядом шли, после того, как он вам убийцу в глаза сказал. И ничего у него, целых сто шагов, спросить не посмели. Ну а холод-то этот в спинном мозгу. Колокольчики-то эти, в болезни-то, в полубреде-то. Итак, Родион Романович, что же вам после того и удивляться, что я с вами тогда такие штуки шутил? И зачем вы сами в ту самую минуту пришли? Ведь и вас кто-то как будто подталкивал, ей-богу. А если бы не развел нас Миколка-то? А насчет Миколки угодно ли вам знать, что это за сюжет, в том виде, как то есть я его понимаю? Первонаперво это еще дитя несовершеннолетнее, невинен и ко всему восприимчив, сердце имеет, фантаст. Он и петь, он и плясать, он и сказки, говорят, так рассказывает, что из других мест сходится слушать, и в школу ходить, и хохотать до упаду от того, что пальчик покажет, и пьянствовать до бесчувствия, не то что под разврата, а так полосами, когда напоят по-детски еще. Он тогда вот и украл, а их сам этого не знает, потому колено земле поднял, что за украл. — А известно ли вам, что он из Раскольников? — Да не то, чтобы из Раскольников, а просто сектант. У него вроде бегуны бывают, и сам он еще недавно, целых два года, в деревне у его старца под духовным началом был. Все это я от Миколки и от Зарайских его узнал. — Да куда? — Просто в пустыню бежать хотел. Порвение имел. По ночам Богу молился, книги старые... истинные читал и зачитывался петербург на него сильно подействовал особенно женский пол ну и вино восприимчив -с. и старцы и все забыл да вот этот случай и подошел ну обробел вешаться бежать иному ведь страшно слово засудят ну с востроги то и вспомнился видно теперь честной старец библии тоже явилась опять А знаете ли, Родион Романович, что значит у иных из них пострадать? Так вот я и подозреваю теперь, что Миколка хочет страдания принять. Или вроде того. Это я, наверное, даже по фактам знаю. Я этого Миколку полюбил. И его досконально исследую. И как бы вы думали, на иные-то пункты весьма складно мне отвечал. Очевидно, нужные сведения получил, ловко приготовился. Ну, а по другим пунктам, просто как в лужу, ничего Женьки не знает, не ведает, да и сам не подозревает, что не ведает. Нет, батюшка Родиан Романович, тут не Миколка, тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени, в случай, когда помутилось сердце человеческое. когда цитуется фраза, что кровь освежает, когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты, тут теоретически раздраженное сердце, тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода. Решился, да как с горы упал, или с колокольчика слетел, да и на преступление это словно не своими ногами пришел. Дверь за собой забыл притворить, а убил. Двух убил. По теории. Убил. Да и денег взять не сумел. А что успел захватить, то под камень снес. Мало было ему, что муку вынес, когда за дверью сидел, а в дверь ломились, и колокольчик звонил. Нет. Он потом уж на пустую квартиру в полубреде припомнить этот колокольчик идет. К холоду спинного опять испытать потребовалось Ну, да это, положим, болезнь. А то вот еще убил, да за честного человека себя почитает. Людей презирает, бледным ангелом ходит. Нет уж, какой тут Миколка, голубчик Родион Романович? Тут не Миколка.